Глава 35 Оля. «Как дела?» Интересуется брат, видимо, беспокоясь о моем моральном состоянии после принесенных им писем. «Нормально. Я пожимаю плечами». «Точно?» «Стас?» Он прекращает расспросы, да и нас отвлекает от разговора подошедшая Настя. Она, судя по отсутствию сочувствующего взгляда, ничего о письмах не знает. Оно и к лучшему. Я действительно чувствую себя нормально. Мне кажется, отболела. Или я сместила курс страданий в другую сторону. Понятия не имею, но сегодня, когда я увидела Жанну, единственное, что почувствовала, — раздражение от устроенного скандала. Мне бы и в голову не пришло истерить в стенах поликлиники в палате сына, который находится в коме. «Вы уже уезжаете?» — разочарованно произносит Настя. «Я думала, мы посидим». Можем. Домой мне, если честно, ехать не хочется. Да и прошло только полдня. Заняться нам с Тимофеем будет нечем, поэтому я соглашаюсь. Сын радостно хлопает в ладоши и уносится играть с Даней дальше. Настя выносит на улицу свежеприготовленный охлажденный лимонад, и мы устраиваемся неподалеку от бассейна в тени деревьев на шезлонках. Ведем непринужденную беседу. Настя рассказывает о том, как трудно с малышкой. Она растет и все чаще требует ее внимания. А ведь ей тоже хочется пожить для себя. Я ее прекрасно понимаю, хотя уже и забыла, каково это, когда у тебя маленький ребенок. Мой сын давно вырос и сейчас уже более самостоятелен, чем был несколько лет назад. С появлением Макара в его жизни я заметила еще больше изменений. Сын больше не нуждался в том, чтобы я его опекала. Сам норовил заварить себе чай, сам завязывал шнурки. Я все пыталась его научить, но тщетно, а у Измайлова каким-то образом получилось. Правда, непонятно, как все будет дальше. Сможет ли он уделять Тимофею так много внимания, если учитывать его проблемы с Жанной и Степаном? «Как у тебя с тем красавчиком-соседом?» — спрашивает Настя. Она видела его один раз, но до сих пор не может выбросить из головы. При том, что я о нем давно забыла. «Мы с Динаром просто соседи, и не больше. Он мне не звонил, я ему тоже». Видимо, он понял, что у меня нескончаемые проблемы с бывшим, и аккуратно съехал. «Ну да», — разочарованно тянет Настя. «У мужиков вообще все просто. Они не хотят напрягаться. Да и зачем? Да Оль, вокруг вон сколько женщин, которые готовы напрячься ради них». Я улыбаюсь. Настя мне нравится. Она прикольная, хотя поначалу, когда брат нас познакомил, она показалась мне зажатой. Видимо, первое впечатление не всегда оказывается правдивым, потому что она раскрылась с новой стороны. С ней легко поговорить, обсудить проблемы. Она умеет слушать и не лезть с советами, когда это не нужно. «Так хорошо, когда Стас дома», — заявляет Настя. «Есть время на себя, а то, когда уезжает, я не знаю, за что хвататься». «А няня? У вас же была». «Уволилась. Не можем найти нормальную. Она нам нравилась, но постоянно опаздывала. Соответственно, я тоже». Мы сделали замечание, не помогло. Потом поставили ультиматум, и она написала заявление по собственному. Новую найти не успели ещё, Стас многих отметает. Такие же проблемы были у Леры, когда она искала няню, чтобы выйти на работу. Мне повезло с моей, иначе бы я точно чокнулась с орущим Тимофеем на руках. Правда, не представляю, как Настя справляется сразу с двумя детьми. Это же сложно. «Может, по Спрашивает Настя, когда мы добиваем лимонад. Можно. Настя скрывается внутри дома, а через пару минут выплывает оттуда с двумя стаканами. Она прекрасно готовит, а через минуту я понимаю, что она еще и барван неплохой. Мохито у нее шикарный и алкогольный. Ты же кормишь. Я себе безалкогольное сделала. Она пожимает плечами. А ты пей, тебе не помешает расслабиться, ты напряженная. Я понятия не имела, что напряжена ровно до того момента, пока не выпила полстакана коктейля. Вот теперь гораздо лучше. Меня отпускает. Я даже полностью ложусь на спинку шезлонга и позволяю себе тоже порассуждать на тему сложной жизни. Но меня периодически накатывает, когда я пропущу стаканчик. Вот и сейчас. Мы с Настей сидим несколько часов. Удивительно, но Стас нас не беспокоит. Сидит в доме с дочкой. И дети бегают по лужайке, прыгают на батутах без конца, играют в песочнице. На первом коктейле останавливаемся. Мне определенно хватит, раз после философских размышлений я перешла на смех. Но это все Настя. Она веселая, жизнерадостная, а еще видно, что ей не хватает компании. Лера с Богданом на несколько месяцев уехали, и теперь Насте попросту не с кем общаться. Собственно, как и мне. От разговоров нас отвлекают отъезжающие ворота — в которое вклинивается большой внедорожник. Я почти сразу его узнаю. Машина принадлежит Макару. Он заезжает на территорию, а из дома ему навстречу выходит Стас. Я подбираюсь. Прекрасное настроение пропадает. Я перестаю улыбаться. Зачем он приехал? Мне ведь так хорошо было. Спокойно и легко. Мужчины о чем то переговариваются, а затем оба смотрят в нашу сторону. Стас идет в дом, а Макар направляется прямиком к нам. Ко мне, судя по его взгляду. Когда он подходит, я уже абсолютно готова к столкновению с ним. Спокойно сижу, жаль, закончилась махита. Тимофей Макара еще не видел. Они с Данькой побежали за дом на перегонки, вот-вот выскочат. У Измайлова пару минут есть, чтобы со мной поговорить. Настя нас тактично оставляет, пробормотав что-то о том, что ей нужно к дочери. Разумеется, не нужно. Она в надежных руках ее мужа, предательница, оставляет меня наедине с Макаром. «Нам нужно поговорить», — произносит Макар. Его голос звучит требовательно, на что я лишь ухмыляюсь. Не хочется мне с ним беседу вести. «Оля, пожалуйста, я должен все объяснить». Как я и думала, нас прерывает несущийся в нашу сторону Тимофей. Он рад возможности повидаться с отцом, тут же запрыгивает к нему на руки и радуется, когда Макар его берет. «Ой!» Измайлов поворачивается ко мне. «Ладно, идем. Я соглашаюсь. Все равно ведь не отстанет. Я прощаюсь с Настей и Стасом, машу Дани на прощание и вместе с Макаром следую к его машине. Тимофей все это время важно сидит у него на руках. Пользуется наглец моментом повить за отца веревки. А макарой в радость, доставлять удовольствие сыну. Так и живем. Мы забираемся в автомобиль все вместе. Я с сыном на заднее сиденье, Измайлов за руль. Приехал без водителя, значит чувствует себя хорошо. Хотя я бы все же рекомендовала ему пока за руль не садиться. Ой, он замолкает и смотрит на меня в зеркало заднего вида. Может поменяемся? Голова болит жутко. И снова. Господи, он вообще собирается обследоваться. Или это врачу ни к чему? Есть надежда, что пройдет само? Вот откуда столько упрямства? Без проблем. Вожу я хорошо, поэтому быстренько забираюсь на переднее сиденье, пристёгиваюсь. С автомобилем разбираюсь сразу. У меня уже был опыт вождения внедорожника, хотя я их не очень люблю. Они кажутся мне огромным корытом, которое больше трясет, чем оно едет. В общем, не впечатлилась я. Из двора брата выезжаю быстро, выруливаю на дорогу. К моему удивлению, внедорожник Измайлова неплох. Не трясется из стороны в сторону, меня даже не укачивает, хотя такое в больших машинах случалось часто. Видимо, хорошая модель. Надо тоже присмотреть такую. Хотя куда ездить? Точнее, с кем? У меня и подруг, кроме Насти с Лерой, нет, а там автомобили есть у их мужчин, и при необходимости они отвезут нас на природу и на шашлыки, да куда угодно смогут. Дорогу к дому я знаю хорошо, поэтому быстро перестраиваюсь в нужный ряд и следую за потоком машин. Бросаю взгляд на Измайлова, сидит, запрокинув голову на спинку сиденья. Видимо, у него сильно болит голова, раз он даже не пытается развлекать сына, который, между прочим, только этого и ждет. Нет, с болезнью Измайлова нужно что-то делать. Тимофей к нему прикипел, как-то не очень хочется терять отца, когда только его обрел. Я решаю, что нужно попытаться поговорить с Макаром еще раз. Решить как-то по полюбовно эту проблему. Пусть пройдет обследование, сделает снимки, проконсультируется с хорошим доктором. Причину нужно найти. Припарковавшись у подъезда вдруг осознаю, что Измайлов уснул. Он никак не реагирует на остановку автомобиля, зато Тимофей тут же отстегивается и выбирается наружу. «Папу нужно разбудить», — говорю ему с улыбкой. Забираюсь в машину и аккуратно касаюсь плеча Макара. Он не реагирует. Я толкаю его сильнее, и он открывает глаза. Поначалу смотрит на меня растерянно, словно не понимает, где мы находимся. Потом его взгляд фокусируется, и он улыбается. Едва заметно приподнимает уголки губ. «Приехали». «А ты как думал?» «Думал, мы в раю». «Он это что, намекает, что я плохо вожу?» «Я шучу», — видимо, заметив мою растерянность, говорит Макар. «Не придумывай. Прости, что уснул». Мы почти синхронно выбираемся из автомобиля. Я беру Тимофея за руку и по пути к подъезду достаю ключи из кармана. В квартиру мы все поднимаемся в тишине, даже сын задумчивый и молчаливый. А может, просто уставшие, ведь они сегодня с Дани полдня бегали, успевали разве что только поесть, да и то так, по-быстрому. Настя жаловалась, что едва заставила. Мы все вместе вваливаемся в квартиру. Пока я разуваюсь и помогаю Тимофею снять куртку, совсем не замечаю, что Макар прислонился спиной к стене и прикрыл глаза. «Совсем плохо», — спрашиваю у него. «Хорошего мало. Болит жутко. Есть таблетки?» «Те препараты, которые у меня есть, ему явно не помогут. Я видела названия тех, которые он пьет, сильные, и выписываются только по рецепту». И они тоже, насколько я знаю, перестали ему помогать. Идем со мной. Я тяну его за руку. Прошу Тимофея пока не тревожить Макара, так как папе плохо. Сын понимает и убегает в свою комнату. Я же веду Измайлова к себе в спальню. Буду расспрашивать у него, что может еще помочь, кроме таблеток. Такие боли ведь ни в какие ворота. Макар доходит до спальни с трудом, сжимает силы мою руку. Мне становится даже страшновато, потому что таким уязвимым я его вижу впервые. Он вообще дезориентирован. На вопросы, которые я ему задаю, не отвечает. Я не придумала ничего лучше, как позвонить Стасу. Оставляю Макара в спальне, а сама выхожу в прихожую. Через несколько гудков брат поднимает трубку и обеспокоенно спрашивает. «Все в порядке?» «Со мной и Тимофеем, да», — быстро выдаю я. «Макару плохо». У него сильные головные боли, он, кажется, дезориентирован, не понимает, что я спрашиваю. «Плохо дело», — комментирует брат, но тут же меня успокаивает. «Наберу сейчас своего хорошего знакомого, у него клиника своя, спрошу, смогут ли они приехать». Я отключаюсь и иду к Макару. Нужно отдать должное Тимофею, он ведет себя очень спокойно и тихо. Пока я жду звонка от Стаса, пытаюсь как-то облегчить состояние Макара, даже массаж на шею ему делаю, но это не помогает. Господи! Я же вижу, как он мучается, с силой сцепив зубы, сжав руки в кулаки. Мне хочется как-то ему помочь, но я ничего не могу. Абсолютно. Те таблетки, что у меня есть, ему не помогут, да и самолечением заниматься — такое себе решение. Вон Макар столько времени занимался. И к чему это в итоге привело? От брата звонок поступает где-то через пять минут. Он говорит, что сейчас ко мне приедет скорая и осмотрит Макара. Скорее всего, госпитализируют. Готовит меня брат. Постарайся поговорить с ним. Как заставить взрослого человека, который тебя даже не слышит, согласиться на госпитализацию, я не знаю. У меня вообще сердце разрывается, когда я вижу Макара таким разбитым и растерянным. И я никак не могу сделать так, чтобы ему стало легче. Когда в дверь звонят, я срываюсь с места и бегу открывать. В квартиру заходит трое мужчин. Все в красивых темно-синих костюмах. Один из них с чемоданчиком в руках. Он-то и просит меня проводить их к больному. При виде незнакомцев Макар меняется в лице, но он не говорит. Он вообще не сказал ни слова с тех пор, как мы зашли в квартиру. Это меня пугает до чертиков. «Так, посмотрим», — комментирует доктор. Он проводит различные манипуляции, осматривает Макару зрачки, меряет давление, даже кардиограмму на месте делают. Я все это время стою в стороне и смотрю. Жду вердикта. Ожидаемо они предлагают госпитализацию, так как невозможно установить причину головных болей. Узнав, что я не родственница, а просто подруга, доктор достает из чемоданчика шприц с ампулой и вводит Макару лекарство. Мы ждем, пока его отпустят, пока перестанет сильно болеть. Это происходит примерно через 10 минут. Макара отпускает. Он перестает сжимать так сильно зубы и ослабляет кулаки. Замечает меня и доктора, спрашивает, что произошло. Врач кое-как объясняет ему, что нужно поехать в больницу и провести ряд обследований. Макар вначале мотает головой, но я все же пытаюсь. Подхожу к нему, прошу, чтобы поехал. Ради Тимофея и Степы. И если о нашем с Измайловым сыне есть кому позаботиться, то что будет со Степаном? Кто, если не Макар? Жанна? Ей не нужен ребенок. Макар — да, но не сын. Измайлов соглашается поехать, и я выдыхаю. Меня отпускает напряжение. Он встает вместе с медиками и идёт к выходу. Уже у двери я спрашиваю мужчин, куда они его повезут, и мне дают адрес клиники. Я понимаю, что нужно сегодня туда поехать. Вечером. Узнать, как обстоят дела. А для этого мне нужно оставить сына у Насти и Стаса. Снова.